Восьмое. В детстве у Ангелины был свой Ванька. Она сама нашла его на аллее под скамейкой, где сидели, а потом ушли бабушка в напоминающий сказочный чепец шляпки. Ангелина все время пыталась рассмотреть, какие у нее зубы, и внучка с красным бантом на голове. Ангелина в тот день скучала у подъезда, переводя взгляд сдержащий рот на замке бабушки на ворону, размачивающую в луже хлебную корку. Она придерживала ее лапой, слегка поддалбливала клювом, ускоряя процесс, не упуская из вида другую ворону, заинтересованно наблюдающую за ней Светки. Мать ожидала своего приятеля Борю, чтобы отдать таблетки. Услышав жалобный звон, задвигаемого ногой под скамейку Ваньки, Ангелина отвлеклась от вороны и сразу догадалась, что игрушку намерены как бы случайно забыть, но на самом деле от нее избавиться. Так спустя десятилетия будут поступать с книгами, забывая их на подоконниках, в подъездах, а то и просто на улице потускневшие, прошедшие через множество рук и глаз обложки, серые, переворачиваемые последним читателем ветром страницы, казались Ангелине Иосифовне обескровленным символом, лежащей на смертном одре до цифровой, то есть бумажно-книжной эпохи. А тогда, в далеком детстве, она пронзительным воронием Взглядом разглядела облупленную потертость Ваньки, круглые обиженные глаза, нечеткие пуговицы на нежно-коричневом комбинезончике. Это было невозможно, но она заметила прозрачную слезу, стекающую по его круглой щеке. В кармане у Ангелины лежали две похищенные таблетки из пластмассовой цилиндрической емкости предназначенной Боре. Ей стоило немалых трудов бесшумно приоткрыть плотно присосавшуюся крышечку, чтобы выпустить из него, как белых мух, две таблетки. Она еще только собиралась их съесть, но уже знала, что они усмиряют боль в нижнем правом углу живота. У Ангелины Никогда там не болела, но живущая в ее маленьком теле сущность требовала таблетки, и она не могла отказать. Ночью, когда мать ровно засопела в своей комнате за полуоткрытой дверью, она в ночной рубашке по протянувшейся из окна лунной стрелке прокралась к ее сумке. Ангелина смотрела на свои пальцы, и не верила, что это ее пальцы. Они сделались длинными и гибкими, сами бесшумно развели тугую молнию на сумке, безошибочно нащупали пластмассовый контейнер, клейка оплели его, долго сжимали и вращали, пока сквозь избежавшую надлома крышку не выкатились на ладонь две, больше было нельзя, таблетки. Еще только она подумала, что готова поделиться одной составленным под скамейкой Ванькой-встанькой, как в правой нижней части ее живота что-то испуганно сжалось, а потом по нему пробежала судорожная, но невыносимо сладкая волна. «А если две таблетки», — догадалась Ангелина, — «будет так приятно, что я умру». «Я знаю», — успокоила она живущую в ней встревоженную сущность. «игрушки не принимают лекарства, я пошутила». Как только девочка с красным бантом и так и не показавшая волчьи зубы бабушка в чепце, раскрыв зонты, отошли подальше, она бросилась за Ванькой, едва не угодив под завизжавшие тормозами и словно подпрыгнувшей на месте — лиловый москвич, из которого выскочил, ругаясь этот самый Боря. Мать спокойно отреагировала на происшествие, как если бы ее дочь только и делала, что бросалась под колеса. Когда Ангелина вернулась, пряча за спиной Ваньку, она брезгливо заметила, «И не думай, какой мерзкий цвет, как будто весь в говне!» «Ты могла погибнуть!» опустился перед Ангелиной на корточке, прихватив ее за пуговицу перепуганный Боря. «Разве можно так прыгать?» Ангелина не ответила. Боря поднялся, посмотрел на мать. «Сам не знаю, как успел. Еле доехал, тормоза сдохли, колодки стерлись, педаль проваливается, а тут она...» «Думал, все!» «Напрасно!» едва слышно произнесла мать но ангелина расслышала ее так просто не убьешь у бори были толстые мясные губы и овальный лысый лоб с отступающими кушам и затылку кустиками черных волос лицо бори напоминало мятый желтый абажур ангелина видела его первый раз в жизни но откуда то знала что он не злой человек и таблетки определенно ему нужны. Но те, какие, взяв деньги, передала ему мать, были слишком трусливыми и осторожными, чтобы потревожить черную змейку, угревшуюся у Бори под ребрами, не говоря о том, чтобы ее прогнать. Ангелина, взглянув на Борю, сразу почувствовала, что змейка никуда не уползет разве чуть пошевелиться, выбирая другое место. Она, и это каким-то образом стало известно Ангелине, сама решала задвинуть Борю, как Ваньку встаньку, под скамейку, откуда не забирают, или позволить ему еще немного покачаться, позвенеть. «Его не вытащить из-под скамейки!» — чуть не расплакалась Ангелина, — перекатывая в кармане таблетки. Боря, большой и пока живой, Ванька-встанька, рассеянно потрепал ее по голове. «Я куплю тебе нового», — кивнул на пластмассового. «Ни в коем случае», — немедленно встряла мать, — «это уродство». Ангелина подняла голову и удивилась, какой большой у Бори нос. Он качался над ней, как ветка. У пластмассового Ваньки нос был пуговкой. — Пусть, — сказал Боря, — пока поиграет с этим, я завтра привезу хорошего. — Змейка, — сказала Ангелина, — ест животик. — Что? — наклонился Боря. — Я говорила тебе, — вздохнула мать. — Она сумасшедшая. Не обращай внимания. Спрятав за спину Ваньку, Ангелина выскользнула Из подборенной руки. Он вдруг показался ей гулливером, невидимо опутанным изнутри черной змейкой, как веревкой. Дома у них была тяжелая глянцевая книжка про гулливера с иллюстрациями. Ангелину потрясли благородные в бальных платьях и лентах с орденами лошади, запрягавшие скотоподобных людей в повозке. Она так долго смотрела на картинку, что комната как будто перевернулась. Потолок стал полом, шкаф засучил в воздухе подломленными пыльными ножками, кресло повисло над ней серым облаком. Значит, вот как может быть, в ужасе смотрела на тянущих повозку мужчин и женщин Ангелина, неужели и нас с мамой погонят? Кто-то... Подарил книжку матери как бонус к расчету за таблетки. Ангелина просила почитать, но мать редко соглашалась. Отстань, я устала, в твои годы я сама читала. Ангелина вдруг почувствовала на себе немигающий удивленный взгляд змейки. Та даже как будто вздернулась, зашевелив раздвоенным язычком на хвост чтобы лучше ее разглядеть. Совсем как бабушка-волк, красную шапочку прижала к себе Ваньку Ангелина. Боря схватился за живот. «Соглашайся на операцию», — сказала мать. «Чего тянуть, там хорошие хирурги?» «Ты права», — вздохнул Боря. «Окончу курс, потряска к погремушкой контейнером с таблетками и под скальпель». Какие еще варианты? Все будет хорошо, взяла его за руку мать. Вот и видишь, дрянь, отстанет от него, топнула ножкой на змейку Ангелина. Ну вот, то слезы, то истерика, покачала головой мать. Ангелине показалось, что змейка сошла с хвоста, вернулась на место, то ли зевнув, то ли презрительно улыбнувшись. И только спустя мгновение до нее дошло, что змейка ей подмигнула. Да, именно подмигнула, как своей подружке или сестричке. Ангелина снова топнула ножкой. Ей показалось, что ее, как несчастных людей в Гуливере, запрягают в повозку, где, помахивая хлыстом, расположилась эта самая насмешливая змейка. «Не повезу!» — крикнула Ангелина. Мать размахнулась, чтобы отвесить ей подзатыльник, но Боря перехватил руку. «Не дури!» Он не привез ей новую игрушку. На следующий день Боря убился, врезавшись на лиловом с худыми тормозами москвиче в песком самосвал. Тормоза, чудесно сработавшие у подъезда Ангелины, отказали при встрече с песочным самосвалом. Ангелина запомнила день, когда мать вернулась с похорон. «Надо же!» — задумчиво произнесла она, глядя на себя в зеркало. Она любила разговаривать со своим отражением, никогда не замечала, что у него такой огромный переканий нос. Ангелина убежала в свой уголок за диваном, вытащила из вертикально поставленной за занавеской, чтобы мать не заметила обувной коробки, он тесно жил там, как в лифте, Ваньку. Ей было жаль Борю, а еще, что он не привезет нового Ваньку. Но это можно было пережить. Она успела привыкнуть к подскамеечному в коричневом со стертыми пуговицами комбинезончики. Двух позванивающих Ваник мать бы совершенно точно не потерпела. А еще она подумала о черной змейке. Расставшись с Борей, та не забыла про Ангелину, но стала другой, обрела невидимую воздушность. Уже не высасывающая внутренности змейка с хвостом и раздвоенным язычком а нечто непонятное и тревожное, вроде скрытого ветра, крутилось вокруг Ангелины, обвивало кольцами. Змейка, догадалась она, может превращаться во что угодно, и оно почему-то прицепилось ко мне, как репейник к чулку. Что угодно, первично и неделимо, повзрослев, Посидев над трудами философов, почти научно сформулирует она, а змейка, пан, артериальный и прочие боги — суть бесконечные проявления умножения его сущности. Лезвие оккома разило в обе стороны, и любой человек мог выбирать — стоять, как камню на единой, неумножаемой и неделимой сущности, или дробить ее — размалывать до состояния гонимых ветром песчинок. Камень, как кантовская вещь в себе, был грубым, но прочным материалом для строительства, без излишеств, но укрывающего от злого ветра дома. Песок всего лишь вспомогательным элементом в штамповке блоков из которых безумные архитекторы возводили неестественные, наподобие библейской вавилонской башни, конструкции. На столике перед зеркалом мать держала песочные часы. Ангелина любила их переворачивать, глядя, как тоненькая искристая струйка сочится вниз сквозь стеклянное ушко. Услышав про самосвал, Она подумала, что люди — это песок, а самосвал — часы змейки. Захочет змейка, песок сквозь ушко будет сочиться медленно. Захочет — перевернет самосвал, и песок высыплется разом. Каким-то несловесным образом насмешливая змейка довела эту мысль до сведения маленькой Ангелины. Все внутри нее сладостно затрепетало, когда она стиснула в ладошке две похищенные из предназначенного Боре пластмассового контейнера таблетки. Поселившаяся в ней змеиная что угодно, жадно требовала «глотай». Ангелина знала, как ей будет хорошо, какая сладостная волна качнет ее, как Ваньку-встаньку, какая волшебная мелодичная музыка зазвучит внутри нее. Но придержала рвущуюся ко рту руку. Выскочила на лестничную площадку, разжала ладонь, растоптала каблучками таблетки. «Я! Сама!» Стучала в голове. Ей казалось, она топчет вертящуюся под ногами змейку, отдирает репейник, прицепившегося к ней что угодно. «Буду решать, когда и как. Не ты, я!» Еще и плюнула, размазала таблеточную пыль во влажное пятнышко. Почему-то оно показалось ей глазом. «Чьим?» Глаз в белесых пыльных ресницах внимательно и задумчиво смотрел на нее с бетонного пола. Ангелина испуганно сошла с влажного пятнышка. Полевать в глаз, догадалась она, не следовало. Как в считалке. Первый раз прощается, второй раз запрещается, третий... Ей стало страшно, словно она, сама не зная как, Пробежала по узенькому, без перил мостику над темнотой. Вернулась в квартиру. Ты ему понравилась. Отойдя от зеркала, заметила Ангелину мать. Мне рассказали, гнал из мытищ. Только там отыскал магазин, где были эти. Огляделась, но коробка с Ванькой уже была задвинута под шкаф. Кто знает, вдруг хотел тебя удочерить, а на мне жениться. Не судьба, грустно покачала головой.